Весьма неожиданно. Хмыкнул он. Немного истерично, сильно утрировано, однако откровенно. Правда, самооценка в сравнении с днем знакомства сильно занижена. Что есть нехорошо. В остальном же, ты не поверишь, десять минут назад я сам думала об этом, и то в тебе не так, и это не устраивает. К тому же я предпочитаю брюнеток, а ты блондинка. Окинул он Катю взглядом и улыбнулся. Сидел в машине, курил, думал, но... Пах, ничего и не придумал. Хорошо, хоть сама решила выйти. Напомни, для чего мы едем на Гвардейскую? А вдруг сменил он тему. Да-да-да, судя по большой пустой сумке за вещами, оно и понятно. Когда человек в спешке покидает жилище, то хватает, что не попадя а необходимые вещи и милое сердцу безделушки забывает. «Ты ненормальный или издеваешься?» Бросила Катя на него недоуменный взгляд и покрутила пальцем у виска. «До тебя не дошло, что я сказала? Неужели не понял?» «Мне не нужны помощники!» Снова повысила она голос. «Продолжай, продолжай!» Эмоции в голосе — это уже хорошо, словно не вникая в ее слова. — ободрил Ладышев. — Ты давай, давай, давай, не стесняйся. Рекомендую покричать, потопать ногами. Разрешаю даже толкнуть, только не сильно, я все-таки за рулем. — Очень даже нормальная реакция. Об одном прошу. На ходу не выпрыгивай, покалечишься. Дай-ка я дверь заблокирую. Послышался приглушенный щелчок. — Ты специально меня заводишь? Я, взяв себя в руки после длительной паузы, уточнила Катя. — Ну, конечно, специально. Кивнул он, продолжая улыбаться. — Ценой собственных нервов и попранного самолюбия пытаюсь помешать твоему погружению в бездну. Попробуй потом тебя из нее вытащить. Так что давай, давай. Скандаль дальше. Резко развернувшись корпусом... Катя раскрыла было рот, чтобы высказать все, что о нем думает, но. Заметив на его губах улыбку обреченно произнесла. Ты точно ненормальный. Угу. Новинки по мне плачут, поддокнул Вадим. Ну, продолжай обзываться, мне даже любопытно. На что способна известная журналистка в состоянии нервного срыва. А если не буду скандалить, что тогда? — Ну, с одной стороны, это будет не так интересно, но с другой, с человеком в адекватном состоянии приятно говорить о делах насущных. Сменил он тон и стал серьезным. — Где ты собираешься ремонтировать машину? — Пока не знаю. Озадачилась она неожиданно крутым поворотом темы и умолкла. Вопрос заставил сосредоточиться, Сначала надо забрать у Колесникова ключи и документы, перегнать ее куда-то, подождать, пока найдут второго участника ДТП, так что быстро не получится. Могу помочь. Спасибо, я сама. Ну, сама так сама. Милостиво согласился он. Такие дамы, как ты, обожают слово «сама». Уважаю. Но если будут трудности, обращайся. Я заинтересован в том, чтобы мои сотрудники были при машинах. Мобильность — великое дело. — Вадим, ну с чего ты взял, что я соглашусь у тебя работать? Едва не взмолилась она. — Потому что работать у Колесникова ты отказалась. А мне очень, кстати, твое умение собирать информацию, ее анализировать. Материально не обижу. Во всяком случае, платить буду не меньше, чем в газете. А не боишься? «Прогадать!» — усмехнулась Катя. «Я высокооплачиваемая журналистка. Не только на губную помаду зарабатываю. А мне сотрудники с материальными проблемами и не нужны. За лишний грош по глупости могут переметнуться к чужому дяде. Если у нас сложатся деловые отношения, заработаешь не только на косметику, как минимум на приличный горнолыжный курорт». — Соглашайся. — Я подумаю, — ответила она уклончиво, но уже не столько категорично. Нет, так дело не пойдет. Я должен услышать ответ прямо сейчас. Да или нет. Понимаю, что в твоем состоянии сложно принимать кардинальные решения, и упрощаю задачу. Есть компромиссный вариант. Ты поработаешь у меня во время отпуска по стандартному договору. То есть ты предлагаешь мне испытательный срок? Заметь, не я это озвучила, а ты. Вадим бросил на Катю пристальный взгляд. Кстати, во всем мире испытательный срок считается нормой. Ты не согласна? А вдруг тебе не понравится мой стиль руководства? Или я не впишусь в профиль твоей работы? Иронично подсказала Катя. «Вполне возможно. Тогда или нет?» «Не знаю. Хотя, несмотря на то, что тон и напористость Ладышева по-прежнему ее раздражали, с ним нельзя было не согласиться. Вот он, реальный шанс попробовать себя на другом поприще. Хорошо». Я принимаю твое предложение поработать во время отпуска. Только должна знать цель и смысл моего задания. — Достойный ответ, — удовлетворенно заметил Вадим. — Я сам люблю конкретику. За выходные постараюсь сформулировать ряд вопросов, на которые тебе предстоит ответить. Жду к десяти утра в понедельник. Только не опаздывай. Я этого не люблю. С улыбкой глянул он на пассажирку. К тому же, до работы тебе рукой подать в офис Новоронянского, на прямо напротив ЗАГСа. Так что, пока твоя машина будет в ремонте, не придется тратиться на такси. А теперь спрашиваю, как начальник. Ты переобула машину? Не успела. Ждала возвращения Виталика. Опустила голову Катя. У нас в семье такими делами занимался он. Понятно. — А где хранится зимняя резина, знаешь? — В гараже у его родителей. — Они в Смолевичах живут. — У тебя какая модель? — не унимался Вадим. — Какого года машина? — Тройка БМВ. — Десять лет. — Только я сама. — Посмотрим. — А вот и нужный нам дом. Вглядываясь в светящиеся окна, свернул он с гвардейской во двор. Пульт от шлагбаума, как я полагаю, у тебя в сумочке. — А зачем пульт? Я и так добегу до подъезда. — Спасибо. — Нет, нет, нет, так не пойдет. Ты ведь за вещами приехала? — Я могу подождать тебя здесь, но лучше поднять шлагбаум. — Ладно. Устав сопротивляться, согласилась Катя. Судя по всему, мне сегодня от тебя не избавиться. Открыв сумочку, она достала пульт. Слегка дернувшись, бело-красный шлагбаум стал медленно подниматься, припарковавшись у входа в средний подъезд, где, как помнил Вадим, жили Колесниковы, он заглушил двигатель и вопросительно посмотрел на пассажирку. — Мужа, как я понимаю, дома нет. — Почему ты так решил? — Иначе ты сюда бы не поехала. — Ты слишком догадлив. Сегодня день рождения его мамы, Зинаиды Николаевны. Особо теплыми наши отношения назвать сложно, но утром я ей позвонила, поздравила. Она пригласила в гости, я сослалась на занятость и отказалась. Скорее всего, Виталик ничего не говорил родителям. Он хороший сын, и в день рождения навестить мать для него святое дело, так что уверена, дома его нет. Катя, задрав голову, посмотрела наверх. Так и есть, свет не горит. Могу подождать внизу, могу подняться с тобой. Выбирай. В данном случае настаивать не буду, не имею права. Чужая территория. Если хочешь, можешь сойти, Равнодушно выбрала Катя. Долго я не задержусь. Открыв кодовый замок, Проскурина на ходу кивнула консьержу и быстро прошла к лифту. — А вы к кому? — Неожиданно. Услышала она за спиной. «Куда это вы с такой сумкой?» Маленького роста консьерж выскочил из своей комнатушки, а в две секунды преградил Ладышеву дорогу и принял угрожающую стойку. «Я вместе с девушкой». Возвышаясь над пожилым человеком почти на две головы, миролюбиво пояснил Вадим. «Вы не волнуйтесь, мы ненадолго». — С девушкой, — говорите. — С каких это пор Катерина Александровна стала девушкой? — сощурил глаза консьерж и обратился к Кате. — А Виталий Львович в курсе, что вы пригласили мужчину? — Это на ночь, глядя, когда мужа нет дома? — Василий Петрович. — Что вы себе позволяете? — придерживая рукой раскрывшуюся дверь лифта, возмутилась она. «Сколько раз вас просили не совать нос в дела жильцов? Какая вам разница, кто и зачем поднимается со мной в квартиру?» «Вот, значит, как!» Посторонившись, консьерж пропустил мимо себя Ладышева и обиженно шмыгнул носом. «Не ожидал от вас, Катерина Александровна! Интеллигентная вроде женщина, журналистка! Ладно, Виталий Львович... Я ж уже привык к его тону... Многозначительно вздохнул он и покачал головой. «Да-да-да, деградирует общество!» Шагнув в кабину лифта, дальнейших его слов Катя и Вадим уже не слышали, как и не видели, что недобро, сощурившись, он вернулся в комнатушку, раскрыл записную книжку и потянулся к трубке телефона. «Повезло ж нам нарваться на людоеда!» Словно извиняясь, вздохнула Катя. Фу, вредный старикан? — согласился Вадим, с любопытством рассматривая зеркальные стены лифта. — Неплохие лифты научились в Могилеве делать, — удовлетворенно заметил он. — Не то слово «вредный», — продолжала она. — Говорят, он когда-то охранником на зоне работал. Зеки его люто ненавидели и за глаза людоедом прозвали. — Сейчас он на пенсии? — Живет неподалеку. Между прочим, сам пришел и предложил свои услуги. Соседи поначалу обрадовались. Будет старшим среди божьих одуванчиков консьержа ведь, сплошь пенсионеры. А через неделю все стали дружно возмущаться. Старший проходу не дает, цепляется по мелочам. Пока не допросит или не облает, никого не пропустит. Даже уволить хотели». Правда, после того, как в одну из квартир воры забрались, смирились. При людоеде даже дом работницы побаиваются лишний раз мусор вынести. Кстати, он Иленку колесникову заложил, дежурил в тот вечер и видел, как она с кошкой садилась к тебе в машину.